Глава 50. Странный пленник азиат. За несколько дней до встречи с Рассказовым Франк встречался еще с одним человеком. Свидание это проходило в обстановке строгой секретности, потому что, узная о нем рассказов, Франк вряд ли бы остался в живых. А встречался он с Большим Стэном, который стал называть себя так, когда на его легальном счету собралось более 200 миллионов долларов. Как ни странно, пути Рассказова и Большого Стэна никогда не пересекались, несмотря на то, что они занимались одним и тем же бизнесом. Правда, было одно отличие. Если Рассказов играл по-крупному с наркотиками и оружием, то Большой Стэн не гнушался ничем, занимаясь и игорным бизнесом, и торговлей женским телом, и многим другим, что, как он говаривал, приносило ему большие доходы при минимальных расходах. Разузнав по своим каналам, что Франк напрямую связан с Расказовым, новоявленным авторитетом, выходцем из далекой России, Большой Стэн установил за Франком плотную слежку. Он очень осторожничал, потому что не хотел наживать в себе в лице Расказова опасного и жестокого врага а Франко ему нужен был для того, чтобы развязать язык одному азиату, которого прихватили на границе его ребятишки. Они и сами не могли сказать, почему они не прикончили этого азиата на месте, тем более, что тот испортил им все на границе, когда они везли контрабандный товар. Пленный азиат проговорился однажды о какой-то важной информации, за которую мог бы стать миллионером, если бы только захотел. Большой Стэн приказал доставить его к себе, и азиаты несколько суток держали в закрытой комнате, пытаясь выведать у него тайну. Но парень словно в рот воды набрал, и никакие пытки не заставили его проговориться. Когда Франка доставили к Большому стену тот без всяких обиняков спросил. «В нужных кругах говорят, что вы, дорогой Франк, настоящий волшебник, когда дело касается человеческих мозгов». «Это действительно так?» «Прошу извинить меня, большой Стэн, но мне думается, что ваши головорезы выкрали меня из квартиры и доставили сюда не для того, чтобы вы расточали комплименты в мой адрес», — недовольно отозвался Франк. «Не сердитесь на моих ребятишек», — дружелюбно улыбнулся тот. «Они слишком буквально все воспринимают. Но вы правы». «Наша встреча состоялась потому, что мне нужна ваша помощь!» Он выразительно посмотрел на Франк. «Слушаю вас только потому, что у меня, очевидно, нет другого выхода, не так ли?» Буркнул он. «Обижаете, дорогой профессор, обижаете. У каждого человека имеется много дорог и путей, но только он сам может выбрать точный и правильный маршрут». «И вы его мне подскажете?» «Я правильно понял?» — Франк ехидно усмехнулся. «В каком-то смысле...» — согласился большой Стэн. «Я хочу сказать, что вы можете мне помочь, и помощь эта будет щедро оплачена зеленью». «Что подразумевается под словом «щедро»?» — заинтересовался, наконец, Франк. «Вот и прекрасно!» — воскликнул хозяин минут 5-10 вашей работы и ваш счет в банке увеличится на 50 тысяч баксов вы хотите сказать на 150 тысяч поправил франк нет я хочу сказать на 100 тысяч большой стенд покачал головой в чем заключается моя работа Один человек сказал, что носит в себе некую информацию, которая может сделать его миллионером. но сколько мы ни предпринимали усилий, он не хочет ею делиться. Прошу выписать мне чек на сто тысяч долларов сейчас, усмехнулся Франк. А если вы не сможете получить от него эту информацию, я бы не стал просить выписать мне чек, невозмутимо ответил тот. «Мне очень нравится иметь с вами дело». Большой Стэн весело потер руки, вытащил из стола чековую книжку, быстро проставил требуемую сумму, расписался и протянул чек Франку, но тут же отвел руку. «Нужно ли говорить о том, что услышанное вами не должно выйти из этого кабинета?» «Думаю, излишне. В этой голове...» Франк ткнул себя пальцем в лоб. Столько сокрыто, что если бы я пользовался этим, то уже давно стал бы самым богатым человеком в мире. Хотя... Он криво улыбнулся, заметив иронию в глазах большого Стэна. Хотя лучше быть просто сытым, но живым, чем богатым, но мертвым. Очень интересная мысль. Подмигнул большой Стэн, потом нажал на кнопку под столом. «Слушаю, шеф». Заглянул один из его мальчиков. «Давай сюда этого ублюдка!» Не прошло и пяти минут, как в кабинет втащили непокорного азиата и усадили его в кресло. «Уважаемый Большой Стэн, если вы не против, оставьте меня наедине с этим человеком», — попросил Франк. Не смея возражать, Большой Стэн кивнул головой, и все тут же вышли. Стэн предвидел, что Франк попросит оставить его одного с пациентом, и потому встречал его в специально оборудованной комнате. Она использовалась им для проверки служащих. В ней были скрытая телекамера и замаскированные микрофоны. Сам Стэн сразу же пошел в другую комнату, откуда можно было следить за работой Франка. «Смотри внимательно мне в глаза». Каким-то странным голосом бормотал Франк, едва ли ненасильно заставляя парня поднять глаза на него. Но тот только мычал и со страхом дергал головой, не желая подчиняться своему мучителю. Большой Стэн скептически поморщился. «Видно, ничего не выйдет у этого специалиста». «Что же ты, дружок, боишься? Я не сделаю тебе ничего дурного». Франк был озадачен, ничего не понимая. Он оставил в покое бедного парня и несколько минут смотрел на него. Неожиданно тот впервые поднял на него взгляд. В его глазах было явное непонимание. Казалось, они спрашивали «Что вам от меня нужно, в конце концов?» «Господи!» — неожиданно воскликнул Франк. «Какой же я идиот!» Он даже всплеснул руками от радости, затем снова склонился над парнем и тихо спросил по-немецки. «Ты говоришь по-немецки?» Глаза парня оставались такими же. «Ты говоришь по-французски?» — спросил терпеливо Франк по-французски. «Да, дамсье неожиданно прошептал тот. В этот момент большой Стэн едва не стукнул в себя со злости по лбу. Как же он не догадался, что парень может просто не знать английского языка? Боже, какие олухи его окружают! Это же так просто! «Хорошо, сынок!» — ласково журчал голос Франк. «Ты должен довериться мне. Ты меня понимаешь?» «Да, месь, я понимаю». Голос парня становился все более спокойным, а взгляд удовлетворен. «Разве ты не узнаешь меня, сынок?» Почти нежно проговорил Франк. «Узнаю, папа, где же ты так долго был?» Голос стал совсем детским и беспомощным. «Я очень долго тебя искал. А ты где был, родной мой?» Если бы большой Стэн не знал ранее этих людей, то он был бы совершенно уверен в том, что перед ним отец и сын. «Разве ты забыл, что ты отправил меня к тетке в Афганистан?» «Нет, не забыл, как ты там провел время». «Ой, папочка!» едва ли не с плачем воскликнул тот. «Меня едва не убили в горах Кандагара, когда русские стали выводить войска». «За что, сынок?» — удивленно спросил Франк. «Война закончилась. За что тебя хотели убить, мальчик мой?» «Я несколько дней прятался от русских, питался только тем, что находил в горах, на кустах, у волков отбирал». И вдруг наткнулся на солдат, которые несли на плечах очень красивые железные коробки. «Коробки, сынок? И что было в этих коробках?» «Не знаю, папа, они были без крышек». «Сколько было коробок?» 5 как на одной руке пальцев». Он даже улыбнулся. «А сколько было солдат?» «Без коробок только двое». «Но почему тебя хотели убить, сынок?» Они заметили меня и стали за мной гнаться, не знаю почему. — И что, долго гнались? — Долго, почти два часа, и все время стреляли, стреляли. Парень всхлипнул. — Что было потом? — А потом, потом выскочили душманы и открыли по ним огонь. Кого убили, кто сбежал, так я и спасся. — Ты помнишь, где это было? — спросил Франк машинально своим обычным тоном. — Что? — Что? Парень вдруг странно взглянул на Франк. «Ты помнишь, где они спрятали эти железные коробки?» «Кто вы?» — испуганно вскрикнул парень. «Ты что, не помнишь своего папу?» Франк снова попытался вернуть его в транс, но парень уже вышел из-под его контроля, и с ним было невозможно справиться. «Какой вы мне папа? Мой папа погиб! Кто вы?» Франк замахнулся на него, и тот истошным голосом закричал. «Не убивайте меня, прошу вас, я ничего не знаю, не убивайте меня!» Выждав несколько минут этого воя Большой Стэн спокойно вышел из своей потайной комнаты и вернулся к Франку. «Ну, дорогой мой, что-нибудь получилось?» — спросил он без всякой интонации. Трудно сказать, отработал я свои деньги или нет, но этот парень говорил о каких-то запаянных контейнерах, спрятанных в горах Кандагара, когда война там уже закончилась. «Почему вы считаете, что речь шла о контейнерах?» — спросил он и тут же осёкся. «Откуда этому безграмотному азиату знать слово «контейнер»?» Он даже улыбнулся, сумев вывернуться из положения, в которое сам себя поставил, едва не проговорившись, что следил за Франком. Нет-нет, он не говорил о контейнерах, он говорил о железных коробках. Из чего я решил, что речь идет о контейнерах. А то, что они запаяны, это, можно сказать, чисто интуитивное заключение. Прячут в горах в момент вывода войск из страны, значит, не рассчитывают быстро их забрать, а в таком случае они должны быть запаяны. «А интуиция вам не подсказывает, что в этих контейнерах?» — улыбнулся Большой Стэн. «На этот счет она молчит!» — хмыкнул Франк и услышал от собеседника саркастическое. «А жаль!» Франк хитро прищурился. «Если вас интересует логика моих размышлений, то я могу ими поделиться с вами, при условии, что вы мою работу принимаете». «Дорогой мой Франк, чек уже принадлежит вам», — дружелюбно похлопал тот Франк по спине. «Отлично», — хмыкнул Франк. «В таком случае, слушайте. За несколько дней до вывода войск из стороны противника...» «Что-то прячется на оставляемой территории, а не вывозится, так?» «Так», — задумчиво кивнул хозяин дома. «Это что-то прячется тайно, и даже безграмотный азиат, случайно увидевший эту операцию, становится объектом преследования, причем ценой жизни нескольких человек, так?» «Ну?» «Какой напрашивается вывод?» Франк хитро прищурился. «Да какой угодно вывод!» Секретное оружие, например. Маловероятно. Если бы это было секретное оружие, его бы уничтожили, чтобы не рисковать. Так? Архивы? Близко, но вряд ли. С такими предосторожностями архивы не прячут. Золото? Вдруг воскликнул Большой Стэн, и его глаза лихорадочно заблестели. Это совсем близко к истине, но... Франк неуверенно поморщился. «Может, наркотики?» «Я бы склонился к этому, хотя и не стал бы отбрасывать версию о важных документах или каком-нибудь оборудовании. Очень интересна та обстановка, в которой проводилось захоронение. Я был бы очень удивлен, если бы эта операция проходила по приказу высшего советского командования», задумчиво проговорил Франк. Скорее всего, об этих контейнерах знает очень узкий круг людей. Я вам очень благодарен, дорогой Франк, и буду надеяться, что наша встреча была полезной нам обоим, не так ли? Лично я не в обиде, усмехнулся довольный Франк. Если буду нужен, милость прошу. Благодарю вас, обязательно воспользуюсь вашим приглашением вас доставят домой так же тихо и незаметно, как и привезли сюда. И если бы большой Стэн знал, что весь их разговор лично слушал рассказов, то он не стал бы так радоваться тому, что стал обладателем столь ценной информации. Расказов, никому не доверяя всецело, приказал своим специалистам постоянно работать над одеждой Франка, Так, на всякий случай. И случай не заставил себя долго ждать. В тот день оператор, который ежечасно следил за прибором, регистрирующим выход Франка из дома, доложил и рассказывал, что их объект вышел погулять, хотя у него по распорядку должен был быть домашний отдых. Не размышляя ни секунды, Аркадий Сергеевич устремился в свою спецкомнату, где уселся за наушники. А через пару часов когда Большой Стэн видел второй сон, его азиата похитили люди Рассказова. Причем это было проделано столь виртуозно, что исчезновение пленника заметили только утром, когда принесли ему скудный завтрак. И вот сейчас, перед Рассказовом, обхватив с двух сторон злополучного азиата, стояли двое громил и во все глаза следили за хозяином. Рассказов очень хорошо говорил по-французски, и потому решил не доверять никому то, что, возможно, услышат от пленник «Слушай, приятель», — дружелюбно проговорил он, — «я не питаю к тебе никакой вражды. Ты меня понимаешь?» «Да, месье, понимаю», — кивнул пленник. «И мне бы не хотелось подвергать пыткам такого хорошего парня». «Спасибо, месье», — испуганно прошептал тот мгновенно пересохшими губами. Но ты мне должен оказать одну маленькую услугу. Очень маленькую. И если ты мне ее окажешь, то я тебя сразу же отпущу на волю и даже дам тебе много денег, чтобы ты смог уехать туда, куда захочешь. Ты понимаешь?» Рассказов говорил тихим, усталым голосом, и со стороны могло показаться, что все это ему не нужно, и он просто выполняет свой долг. «Да, месь, я понимаю», — быстро согласился тот «А вы действительно меня отпустите?» «Можешь мне верить», — глядя прямо ему в глаза, твердо произнес Аркадий Сергеевич. И, чтобы он не сомневался, приказал парням, что держали пленника, отпустить его. Это решение настолько подействовало на парня, что он с надеждой посмотрел на своего нового хозяина и спросил, «Какую услугу я вам должен оказать, месье?» «Как я и сказал, весьма небольшую». Он с улыбкой взглянул на парня. «Однажды ты оказался свидетелем захоронения железных коробок в горах Кандагара». «Откуда месье это знает?» — испуганно вскрикнул парень. «Месье очень много знает», — загадочно ответил рассказов. «Но ты можешь не бояться меня. Я не причиню тебе зла, если ты поможешь мне». «Да, месье», — обреченно согласился тот. Расскажи, что ты еще помнишь о том случае? Может быть, помнишь место, где прятали эти коробки? Нет, месье, я оказался в тех местах случайно, долго петлял в горах. Он наморщил лоб, словно пытаясь представить себе ту местность. А потом, когда они заметили меня, я так быстро бежал, что не запомнил ничего вокруг. Верьте мне, я правду вам говорю, месье. Он едва не плакал. «Я верю тебе, мой друг, верю!» Рассказов даже погладил его по голове. но ну, может быть, ты можешь описать мне кого-то из тех солдат?» «Описать? Как это?» — искренне удивился парень. «Ну, возможно, у кого-то из них были какие-нибудь приметы на лице, волосы необычные, еще что-то». «Приметы? Шрам — это тоже примета?» «Конечно, примета!» — встрепенулся Рассказов. «Да, у одного парня на лице был шрам, вот такой». Он прищурился, вспоминая, и провел рукой от олба к щеке. Рассказов с трудом, удержался, чтобы не вскрикнуть от предчувствия, что напал на верный след, но успокоился и тихо спросил. «Может быть, ты помнишь, как они обращались друг к другу?» «Я ни слова не знаю по-русски», — жалобно ответил пленник, — Снова наморщил лоб, пытаясь хотя бы что-то вспомнить, и вдруг радостно закричал «Да, я вспомнил!» «Говори!» — нетерпеливо выдохнул рассказов. У другого, такого чернявого парня, вот здесь был клок совсем белых волос. Он показал пальцем с правой стороны, чуть выше виска. Он еще крикнул тому парню со шрамом какое-то короткое резкое слово, когда увидел меня. «Короткое!» Резко. Рассказыв, туже наморщил лоб. «Может быть, смотри?» Последнее слово он сказал по-русски. «Нет, еще резче, как приказ собаки. Фас!» «Очень похоже», — закивал парень, потом отрицательно покачал головой. «Но нет, не то». «Может быть, рекс?» Осторожно, боясь вспугнуть неожиданную удачу, почти шепотом произнес Аркадий Сергеевич. «Да, Рекс, Рекс!» — завопил радостно парень и даже затанцевал на месте. «Вы отпустите меня, месье, отпустите?» «Да, ты заработал свободу и деньги», — кивнул на рассказов, вытащил из бумажника сто-долларовую купюру и протянул парню. Увидев такие деньги, тот упал на колени и стал целовать ему руку — — Спасибо, месье, спасибо, — причитал он. — Встань, ты свободен. Кланяясь, азиат спиной попятился к выходу, приговаривая на ходу слова благодарности, а рассказов, повернулся к удивленным, ничего не понимающим двум бугаям и коротко бросил убрать его. И чтоб ни-ни, последнее означало, что тело парня никто не должен обнаружить. Парни радостно заулыбались, этот язык они понимали, и бросились за скрывшимся в дверях азиатам, чтобы навсегда стереть с лица земли его следы. Нельзя сказать, что решение убрать азиата было для рассказа легким. Парня было жаль, но он понимал, что об этих контейнерах уже и так знает не он один, А стоит парню попасть еще в какие-нибудь руки, как тут же то, что знает, пока он один, станет достоянием другого. Но какое совпадение! Это надо же, как поворачивается порой жизнь. Даже самому трудно поверить. Снова Рекс на его пути. Стоп! А если он притянул за уши то, что на самом деле было иначе? Что, если этот азиат что-то напутал или трогал? так называли кого-то другого. В Афганистане многие себя так называли. Рексы. Воздушные десантники, черт бы их побрал. А Шарам? Нет, нет. Рассказов самодовольно улыбнулся. Не может быть одновременно столько совпадений. Он долго покачивался в кресле, пытаясь успокоиться. Его размышления сводились к следующему. Известны по крайней мере двое из семи человек, участвовавших в захоронении этих контейнеров. Конечно, было бы здорово перетянуть на свою сторону Савелия Говоркова, но это было весьма сомнительно, значит, нужно искать этого парня с проседью и еще кого-нибудь из этой великолепной семерки. «А Савелий Говорков должен быть жив, жив во что бы то ни стало». Решив так, Рассказов приказал красавчику Стиву и Франку оставить Рекса в живых, даже если не удастся его закодировать. Когда они улетали в Москву, Рассказов снова заперся в своей святая святых и несколько часов провел там, подключая к своему компьютеру многоступенчатую связь, по которой в различные концы бывшего Советского Союза полетели его запросы. Он делал их наугад, словно закидывал в морскую пучину огромную сеть в надежде, что хоть какая-нибудь рыбка да попадется. Именно тогда и возникла у него мысль, которая показалась ему стоящей. Он подумал о том, что неплохо было бы объединиться им с большим Стэном в поисках этих контейнеров. А уж поделиться, рассказав, зло усмехнулся.